освобождение от теологии. Это сокращенная версия моего предисловия к новой энциклопедии Неверия, вышедшей в 2007 году под редакцией Тома Флина. Неверие звучит как отрицание. Как можно составить энциклопедию чего-либо, определяемого как отсутствие? Существуют энциклопедии музыки, но кто купит энциклопедию отсутствия слуха? Я видел энциклопедию еды, и она мне понравилась, но энциклопедия голода? Первое, что не так с этим сравнением, то, что музыка и еда имеют позитивные ассоциации. Отсутствие музыкального слуха — это отсутствие чего-то ценного как и голод. Среди прочего, эта энциклопедия демонстрирует, что неверующие не подвергаются аналогичным решениям. Для многих из них, и я к этому еще вернусь, неверие открыло освобождающий путь в более плодотворную жизнь. Второе, что может заставить задуматься о неверии, То, что существует практически бесконечное множество вещей, в которые мы не верим, но не кричим об этом на каждом углу. Я не верю в фей, единорогов, оборотней, Элвиса на Марсе, в сгибание ложек с помощью ментальной энергии, в пасхального зайца, в зеленых кенгуру на уране. Список можно расширять до бесконечности. Мы не утруждаем себя заявлениями о неверии во все те миллион вещей, в которые вообще никто не верит. Этим стоит утруждать себя только в том случае, если по умолчанию считается, что мы все должны верить в ту или иную определенную гипотезу, если мы положительно не утверждаем обратного. Одну мою молодую знакомую положили в больницу, и пришла медсестра заполнять ее анкету. На вопрос медсестры вероисповедания моя подруга ответила «никакого, но». Позже она подслушала, как две медсестры сплетничают о ней. Она не похожа на монашку. Здесь игра слов. «Никакого» и «монашка» звучат схожи. Не странно ли, что в подобных официальных формах всегда спрашивается о вашем вероисповедании и подразумевается, что оно у вас есть? Почему бы тогда не фиксировать ваши политические убеждения, ваши музыкальные вкусы или ваш любимый цвет? Очевидным образом и высшей степени это распространенный постулат в отношении гипотезы божественного разума. Божественные разумы — не единственное, во что повсеместно верят и в чем повсеместно сомневаются. К тем, кто сомневается в распространенных заявлениях об астрологии, гомеопатии, телепатии, гадании на воде, ясновидении, сексуальном насилии со стороны инопланетян и общении с загробным миром, обычно применяется слово «скептик», а не «неверующий». Скептики в этом смысле не обязательно отрицают состоятельность подобных утверждений. Скорее, они требуют доказательств. И порой изо всех сил стараются задать достаточно жесткие условия, куда более жесткие, чем обычно представляют себе сторонники, которых требуют настоящие доказательства. Например, сторонники гомеопатической медицины или лазоходства редко понимают необходимость статистически проанализированных экспериментов с двойным слепым контролем, чтобы предотвратить случайные эффекты, эффекты плацебо и непроизвольную внушаемость доверчивого ума. То, что слово «скептик» стало ассоциироваться с этими материями, а поверхностно-синонимичное «неверующий» конкретно с религиозным неверием — вопрос конвенции. Два эти рода скептицизма неверия часто идут рука об руку. Но вы можете попасть в просак, если будете просто постулировать, что так бывает всегда. Одна американская студентка спросила своего профессора, есть ли у него собственное мнение обо мне. «Конечно», — ответил он, — «он решительно заявляет, что наука несовместима с религией, но впадает в экстаз от природы и Вселенной. Для меня это религия. Но подходит ли здесь слово «религия»? Слова наши слуги, а не господа. Но существует много людей, страстных приверженцев религии сверхъестественного, которые слишком уж охотно понимают их превратно. Здесь следует высказать тактическое политическое соображение. Что если Эйнштейновская религия, взгляд, что не существует Бога, как наделенного личностью разума, но что это слово может использоваться как поэтическая метафора глубинных законов Вселенной, которых мы еще не понимаем, обеспечивает атеистам полезный способ проникнуть в американское общество под прикрытием эффемизма и ослабить хватку фундаменталистской теории? За 20 лет, миновавших с момента публикации «Энциклопедии неверия», ожидаемый упадок религиозности продолжался в том же темпе в Западной Европе. Но вот в Северной Америке и исламском мире произошло обратное. В действительности опросы показывают, что даже Соединенные Штаты движутся в верном направлении. Просто им предстоит пройти больше, чем Западной Европе. Несчастный европеец порой чувствует себя зажатым в кошмарных клещах между исламскими и христианскими джихадистами, находящимися в священном альянсе. Соединенные Штаты Америки ныне страдают от эпидемии религиозности, которая, кажется, чуть ли не средневековой по своей интенсивности – и решительно зловещий по своему политическому влиянию. В различные исторические периоды бывало невозможно, чтобы высокую политическую должность получила женщина, еврей, гей, католик или афроамериканец. Ныне эта отрицательная привилегия сохраняется в основном за атеистами и преступниками. Актриса Джулия Суини в своем прекрасном театральном монологе «Отпуская Бога» черным юмором вспоминает реакцию ее родителей на ее собственный мягкий атеизм. Первый отклик моей матери больше напоминал крик «Атеистка? Атеистка?» Отец позвонил и сказал «Ты предала свою семью, свою школу, свой город». Можно было подумать, я продавала секреты русским. Оба сказали, что больше не станут со мной говорить. Отец сказал, и на мои похороны не приходи. Повесив трубку, я подумала, только попробуй меня остановить. Думаю, родители были слегка разочарованы, когда я сказала, что больше не верю в Бога. Но быть атеисткой — совершенно другое дело. Можно возразить, что проблема заключается в абсурдной демонизации самого слова «атеист». Если вдуматься в детали того, что сказал, к примеру, Эйнштейн, то, несмотря на его религиозно нагруженный язык, он был таким же атеистом, как, например, Бертран Рассел или Роберт Ингерсол, или любой типичный член королевского общества, либо Национальной академии наук. Опросы членов обеих этих авторитетных организаций сходятся в том, что доля верующих в них составляет приблизительно 10%. Эйнштейновские эвфемизмы, вероятно, позволили не одному умному, думающему человеку избраться на высокую должность. Некоторые рассматривают это как тактический аргумент в пользу того, чтобы вообще отказаться от слова «атеист» и называть себя умным, по аналогии с гомосексуалами, которые позитивно переименовали себя в геев. Это движение непопулярно, потому что как будто подразумевает, что верующих следует называть тупыми. Дэниел Деннет возражает следующим образом. Так как умные определяют себя как неверующих в сверхъестественное, верующих можно называть сверхами или суперами, от английского супернатурал, сверхъестественный. Разве это может кого-то обидеть? Делаются различные более или менее привлекательные попытки преобразовать Эйнштейновский пантеизм в организованные квазирелигии с названиями вроде «религиозный натурализм» Урсулы Гудинов или «всемирный пантеизм». И, возможно, это, то есть универсизм, политически целесообразный путь. Другие предпочитают держаться до конца и называть вещи своими именами, делая просветительские усилия по реабилитации самого слова «атеизм». Возможно, политическая целесообразность — это слишком цинично. Громкая декларация Карла Сагана в «Голубой точке» может читаться как положительно вдохновляющая. Как могло получиться, что практически ни одна из ведущих религий не заинтересовалась наукой и не пришла к выводу, ведь это лучше, чем мы думали? Вселенная гораздо громаднее, чем говорили наши пророки, грандиознее, тоньше, красивее. Должно быть и Бог куда более велик, чем мы могли представить. Вместо этого они заявляют «нет-нет-нет, у нас есть наш маленький Бог, мы хотим, чтобы он таким и оставался». Религия, древняя или новая, которая акцентировала бы величие Вселенной, открывающейся современной науки могла бы снискать такое великое благоговение, с которым не в силах была бы потягаться ни одна из традиционных религий. Рано или поздно такая религия возникнет. Возвращаясь к освобождению. Мы переживаем освобождение только по контрасту с пленом. Никто в наше время не чувствует освобождения через неверие и молот Тора или Молнии Зевса. Хотя для наших предков это, возможно, было актуально. Ныне огромное множество людей воспитывается в убеждении, что вера, в зависимости от того, где им выпало родиться, в христианство, ислам, иудаизм или индуизм, является ожидаемой нормой, отсутствие которой – Прискорбное и тяжелое решение. И это еще мягко сказано, ибо официальная исламская кара за вероотступничество — смерть. У женщин во многих частях мира есть дополнительные причины рассматривать конец религии как освобождение. Нередко я получаю письма от читателей моих книг, которые благодарят меня за избавление от оков религии. Процитирую всего лишь один пример. Назову автора Джерри, так как он глубоко обеспокоен и небезосновательно, учитывая опыт Джулии Суини тем, что родители могут обнаружить его новообретенное неверие. Индоктринация Джерри в юном возрасте в духе евангелистического христианства оказалась печально успешной. Он вспоминает, как в его последнем классе в школе директор выбрал маленькую группу наиболее способных мальчиков, чтобы заниматься с ними философией. Он, вероятно, пожалел о том, что выбрал меня, так как во время дебатов в классе я совершенно четко дал понять, что на самом деле подобные дискуссии не нужны. Ответ на все жизненные проблемы был прост, и это был Христос. Освобождение Джерри наступило только в аспирантуре. Мои аспирантские годы, однако, раскрыли мне глаза на целый мир идей, о которых я и не подозревал, что они существуют. Я познакомился с весьма успешными однокурсниками, которые применили свою рациональность ко всем аспектам своей жизни и пришли к выводу, что Бога нет. И что удивительно — Они были счастливы, они наслаждались жизнью, они не чувствовали дыры в форме Бога, о которой я так часто предупреждал людей. Джерри некоторое время занимался миссионерством при благонамеренной финансовой поддержке своей церкви. Впервые в жизни я захотел, чтобы со мной поспорили. Блажен кто жил в подобном микросвете. Я жаждал пищи для ума, и так я провел лето 1998 года, глотая книгу за книгой. Среди проглоченных им книг было две моих, вот почему он мне написал. Он продолжает рассказывать о своей реакции на эти и другие книги. Нарождающееся осознание того, что я могу запросто отринуть свою все более слабеющую веру, и что мир без Бога не будет безрадостным адом, каким я его себе всегда представлял, было ошеломительно. Я чувствовал себя освобожденным. Все достоинства христианства, которые я проповедовал, что вера приносит свободу, смысл, цель, радость и так далее, я теперь и в самом деле открыл, вот только не с той стороны. Как мы освобождаемся, ринов религию? Давайте посчитаем. Морально мы освобождаемся, особенно если нас воспитывали в католицизме, меня, к счастью, нет, от зловещего бремени вины и страха. Ужасная идея приватного греха никогда не покидает умы благочестивых, и мы не можем не ощущать радости освобождения, когда сбрасываем ее и заменяем открытым здравым смыслом моральной философской логики. Вместо приватного греха мы выбираем такие виды поведения, которые, не причиняя страданий другим, увеличивают их счастье. Практически. Мы освобождаемся в зависимости от деталей конкретной веры, в которой мы воспитывались, от нелепостей и неудобств траты времени на ритуалы. Освобождаемся от необходимости молиться пять раз в день. Освобождаемся от обязанности исповедоваться в грехах священнику. Освобождаемся от нужды покупать два холодильника, чтобы мясное и молочное не вступали в контакт. Освобождаемся от принудительной лени по субботам, доходящей до того, что вам нельзя поворачивать выключатель или поднимать телефонную трубку. Освобождаемся от необходимости носить неудобную и некрасивую одежду ради того, чтобы нигде не мелькнуло запретное тело. Освобождаемся от обязанности уродовать детей, которые слишком малы, чтобы защитить себя. Интеллектуально. Мы освобождаемся ради того, чтобы следовать за фактами и наукой туда, куда они могут привести, не оглядываясь постоянно через свое духовное плечо, дабы проверить, не отклоняемся ли мы от линии партии. Линия партии — подходящий термин, даже когда она не диктуется ныне живущими священниками, старейшинами или аитолами а окаменела в виде книги. В действительности пестрого собрания произвольно сшитых фрагментов, чьи анонимные авторы писали в разное время и для разной аудитории, отражая различные локальные и давно утратившие актуальность темы. Лично мы освобождаемся ради того, чтобы направлять свою жизнь к достойной реализации с полным знанием и пониманием того, что это единственная жизнь и другой у нас не будет. Мы освобождаемся, чтобы радоваться привилегии, необычайному везению, которой пользуется каждый из нас, кому выпал астрономически невероятный шанс родиться. Мера привилегии, которой пользуемся я и вы благодаря существованию, Отношение числа возможных людей к числу реальных людей. Это отношение, слишком огромное, чтобы его как следует подсчитать, должно быть мерой нашей благодарности за жизнь и нашей решимости прожить ее полноценно. Новоосвобожденный неверующий очень кстати процитировал Вордсворда с его «Блаженным рассветом».